Внутри. Обернуться я не могла, но и остаться без Лакстера тоже. Это не было желанием. Просто физически я не могла его покинуть. У меня не было чёткого плана, да и драться с волками голыми руками было бредом. Но вместо того, чтобы шагнуть в камеру открывшегося шлюза, я двинулась к волчьей сваре. У меня было единственное желание оказаться рядом с лакстером, погребенным под телами других волков. Хоть чем-то ему помочь. Я сделала еще один шаг, но не дошла до клубка волчьих тел. Передо мной, словно из-под земли, выросла серая с остальным отливом туша. На боках зверя были видны кровавые пятна, с клыков капала слюна. Он фыркнул так нагло, словно насмехался надо мной. Видел мою беспомощность, упивался страхом. А ещё предвкушал момент, когда сам сможет наброситься на меня. Будет рвать и калечить. Меня едва не стошнило от отвращения. Волка это разозлило. Он хотел, чтобы я умоляла о пощаде и покорялась его силе. А я его ненавидела. В моем сердце поднимались ярость, брезгливость и омерзение. Хищник класнул зубами. Я качнулась от неожиданности, но присмыкаться перед ним не начала. Тогда волк поднял морду и завыл. В его голосе было презрение и превосходство к той, которая осталась в человеческом обличье. Я поняла, что вижу собственную смерть. Она была безжалостной и злой. А ещё жаждущий крови и боли сломленного противника, его слёз и стенаний, его унижения. Вздорнув подбородок, я гордо встретила взгляд у волка. Хищник заголосил сильнее, а потом зарычал, скребя когтями по гулким плитам зала. Я и до этого момента понимала, что пощады не будет, а теперь смирилась. За стоящим передо мной волком стало тише. Сердце сжалось от понимания, что Лакстера больше нет. Что в этой жизни меня ничего не держит, потому что хотеть вернуться к Терну — бред. Понимая, что я кричу в пустоту, я собрала последние силы и крикнула. «Я тебя люблю! Прощай!» Мои слова глухим эхом отозвались по коридорам. Я готовилась встретить смерть, ждала её уже даже без слёз. Хотела поскорее перестать слышать вой и рычание, в которых смешались злость, боль и предчувствие смерти. Но где-то на самом краешке сознания я чувствовала свою любовь к Лакстеру, тепло и благодарность. Я улыбалась, перестав замечать происходящее. Ждала. Но смерть не приходила. «Сначала взвизгнул какой-то волк позади серого. Потом от кучи хищников отскочил, поджимая переднюю лапу и пронзительно скуля другой. Свара рассыпалась. Серый хмыкнул и, сделав шаг в мою сторону, готовился сомкнуть челюсти на моей шее. Дверь за спиной почти полностью закрылась. Время замедлилось». Я старалась не зажмуриваться, поэтому увидела, как за спиной серого в сторону отлетел рыжий с чёрными подпалинами. А потом и стоящего передо мной волка снесло в бок. А передо мной появилась чёрная, залитая кровью морда. Голубые глаза Лакстера сияли так ярко, что могли осветить весь зал. Я потянулась ему навстречу, но внезапно время ускорилось. Чёрный, собрав последние силы, рванулся в мою сторону. За ним неслись озверевшие хищники, но Лакстер успел. Он боднул меня в грудь, и я начала падать на спину. Мой волк оттолкнулся от пола зала перед цитаделью и, превратившись в человека, рухнул рядом со мной. Дверь камеры, отделяющей нас от преследователей, сомкнулась. Я упала на спину, больно ударившись спиной копчиком, головой и локтями. Даже пятки себе отшибла. Но сразу же встала на четвереньки и подползла к Лакстеру. Он лежал лицом вниз. Под ним расплывалось тёмное бордовое пятно. Лакстер не дышал. Я закричала от отчаяния. Над нами вспыхнул красный фонарь и заголосила сирена. Какие-то оборотни топали тяжёлыми ботинками. Сыпались команды. Кто-то переложил Лакстера на носилки и понёс, почти что бегом. Меня подхватили под мышки, а поставив на ноги, подняли на руки. Тащили куда-то по коридорам, торопясь и прикрикивая друг на друга. «Я была в отчаянии. Всё это вообще не имело смысла без Лакстера. Ничего. Даже моя жизнь. Мне было так плохо, что даже выть не было сил». От бесконечного бега по коридорам у меня закружилась голова. И когда меня поставили на ноги, я начала оседать на пол. Упасть мне не дали. Чьи-то руки усадили меня в пластиковое кресло. А потом передо мной склонился седовласый мужчина с вышитым красным крестом на голубом костюме. Лирика из серых. Вы меня слышите? Не владея языком, я молча кивнула. Мужчина кивнул в ответ. «Хорошо. Слушайте меня внимательно. Ситуация критическая. Ваш спутник умирает. Единственный шанс спасти его жизнь – вывести его в оборот. Во второй постаси у него будет возможность восстановиться. Вы меня понимаете?» Я снова кивнула, теперь уже стараясь унять стук зубов от страха. «Но у нас нет способа столкнуть его в оборот. Он без сознания». «Здесь нет Альфы, который мог бы пробиться к нему с приказом. Нет старшего, которого бы он послушался. У вас есть такой способ?» «Я тряслась от страха и непонимания. Разве я что-то могу? Мы всего лишь первичная пара. Но он мне помог. Значит, и я должна». «Давайте уже. Хуже вы сделать не сможете». Ряхкнул на меня медик. На трясущихся ногах я подошла к столу, похожему на операционный. С лакстера уже срезали одежду, наложили давящие повязки, но это не спасало. Количество ран было запредельным. Облокотившись о поверхность стола, я склонилась к залитому кровью уху. Стараясь не смотреть на мраморно-белое лицо, запела. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла А потом продолжила уже мысленно. Чтобы Лакстер чувствовал сильнее, начала отстукивать ритм на его плече. Сначала ничего не происходило, но я продолжала пробиваться голосом, мыслями, прикосновением пальцев. Но потом я услышала внутреннее эхо. Ресницы Лакстера дрогнули. Нет, он не пришёл в сознание, но словно услышал меня. Постепенно мы начали вибрировать вместе. Музыка объединяла нас в одно существо. Теперь была моя очередь вести за собой. Увлекать, убеждать, соблазнять. И я отдавалась этому полностью. Пела ярко и мощно. Звала присоединиться, поддержать, примкнуть. И снова услышала отклик. Теперь он был сильнее, увереннее, ближе. Мы стали единым целым. Я обняла лакстера поверх жгутов и повязок. Отбивала ритм своим телом. Звала всем своим существом. А когда почувствовала тонкий лучик интереса, закричала, отдавая голосу все свои силы. «Оборачивайся!» Я почувствовала движение, но увидеть ничего не успела, потеряв сознание.